Все руки в порезах, кожа вокруг носа воспалена. «Я видела твоё фото в газетах». Она говорила быстро, без остановок, но тихо, чтобы не разбудить ребёнка. «Какая ты красавица! Какие волосы!» «Я всё о тебе знаю. Знаю, что ты выходишь замуж, что он профессор, что ты переезжаешь в Флоренцию. Ты молодчина!» «Прости, что заставила тебя прийти сюда в такое время, но у меня голова не работает, я совсем расклеилась». Как хорошо, что ты здесь. Что случилось? Я погладила ее руку. Она вытаращила глаза, затряслась и резко отдернула руку. Мне нехорошо, сказала она. Подожди, не бойся, я сейчас успокоюсь. Она перестала дрожать и заговорила медленно, чеканя каждое слово. Я потревожила тебя, Алину, потому что только тебе доверяю.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 Осталась с ней слушала ее всю ночь.